пределы убеждения или о чем всегда должен помнить пропагандист. Хотя эффективная пропаганда способна менять и даже воспоминания людей, она не всемогуща, а пластичность человеческой психики имеет пределы. Существует то, что называется диапазоном приемлемости, способностью воспринимать и разделять чужие идеи, И этот диапазон не столь уж широк. Многочисленные исследования и наблюдения показывают, что человек способен менять свое мнение лишь в случае сравнительно небольшого расхождения во взглядах. Если расхождение увеличивается, то мнение перестает изменяться. Вот что пишут на сей счет американские специалисты. Небольшое расхождение во взглядах повышала степень изменения мнения. Но по мере того, как это несоответствие продолжало увеличиваться, изменение мнения уменьшалось. И, наконец, когда несоответствие стало большим, мнение почти совсем перестало меняться. Когда разногласие было очень велико, не наблюдалось почти никаких перемен во взглядах. А в некоторых случаях этот процесс мог фактически угаснуть, Сноска 26. Там же страница 210. Говоря без обидняков люди привержены собственным взглядам и мнениям, какими бы малообоснованными, а то и смехотворными они порою не выглядели. Наши взгляды и особенно наши предрассудки то есть дорассудочные, дорациональные суждения, суть наша идентичность. А потому их критику явную, незавуалированную попытку их изменения мы воспринимаем как неприемлемое покушение на собственную идентичность. Понимание этого накладывает на манипулятора ряд ограничений и требований, если, конечно, он хочет эффективно влиять на сознание людей, а не гордиться собственным культурным и интеллектуальным превосходством над примитивными человеческими существами ватниками, укропами, кацапами, хохлами. В общем, нужно подставить. Первое. Манипулятор не должен, не имеет права грубо и агрессивно атаковать массовые верования и предрассудки общества, какими бы странными, дикими и отсталыми они ни казались. Глупец с предрассудками борется, умный их использует. Он выстраивает из массовых верований и иллюзий подмостки и декорации, на которых и будет разыгрываться драма. Второе. Если хотите повлиять на людей, то надо стремиться, чтобы они относились к вам с доверием и уважением. На профессиональном языке это называется «надежностью коммуникатора». Чем надежнее выглядит коммуникатор, тем больше он может повлиять на аудиторию, и тем шире оказывается диапазон приемлемых изменений. И наоборот, ненадежность коммуникатора обрекает доносимое им послание на провал или игнорирование. Надежность коммуникатора, доверие к нему, представляют собой сплав личностных черт, в том числе внешности и профессиональных достижений. Подробнее об этом будет рассказано в одной из последующих глав. А сейчас, что называется для затравки, отмечу следующее. Красивым людям доверяют больше, чем некрасивым. Красивым женщинам больше, чем красивым мужчинам. Хотя речь в данном случае идет о доверии, которое возникает при первом впечатлении, а затем корректируется, красота как фактор доверия все равно сохраняет значение. Хорошо одетым доверяют больше, чем небрежно относящимся к своей внешности и одежде. Не обращать внимания на одежду могут себе позволить лишь очень богатые и или полностью состоявшиеся, добившиеся общепризнанного успеха люди. Отметьте, как просто одеваются и отнюдь нероскошно живут многие американские богачи. Им Уже не надо ничего и никому доказывать. Помните у Пушкина «Я знаю мощь мою, с меня довольно всего сознания»? Кстати, фраза из «Скупого рыцаря». И наоборот, жаждущие вскарабкаться по лестнице преуспения и карьеры должны всерьез относиться к собственной внешности и одежде. Правда, здесь надо отметить, что одеваться модно и одеваться так, чтобы о тебе составили хорошее впечатление, вовсе не тождественные понятия. Хорошо образованным доверяют больше, чем людям с заурядным образованием. Наличие диплома о высшем образовании, научной степени и связанных с интеллектуальной деятельностью регалий повышают доверие к тому, что говорит человек. Уместен, конечно, вопрос, насколько это доверие оправдано. Однако ответ на него знают лишь профессионалы в той области, где говорящая голова телевидения подвизается экспертам. А профессиональный круг, как правило, довольно узок. Третье. Послание вне контекста не существует. Интерпретация послания — Отношения к нему во многом определяются структурой момента, ситуации, сложившейся здесь и сейчас. Мы это прекрасно знаем на своем личном опыте. Одна и та же новость воспринимается человеком по-разному в зависимости от его психоэмоционального состояния и внешних обстоятельств. А может привести и к разносу незадачливого школьника – ежели у родителя проблемы на работе, внутрисемейные неурядицы и прочее. То, что верно для отдельно взятого человека, имеет цену для общества в целом. Во времена тучных ковров, экономического процветания и политической стабильности, страна не склонна к страхам и оптимистично смотрит в будущее. И послание с мобилизационными идеями Весь мир против нас, дадим отпор врагу, объединимся вокруг лидера. Вряд ли способно вызвать при таком модусе общества понимание и отдачу. Другими словами, торговать страхом, а торговля страхом классическая тактика, медиа манипулирования, с сытыми, довольными собою и жизнью людьми, занятия малоперспективные, не купят. Но впав в кризис, Те же самые люди охотно откликнутся на спекуляции об угрозах и судьбоносных вызовах.